Глава вторая. Первые потери. Свалка самое неприятное место в зоне, по крайней мере, для меня. Если верить статистике, 70% сталкеров-новичков заканчивают свой жизненный путь именно здесь. Остальные 30 справедливо отвоевала Припять. Оно и понятно: за предельный уровень радиации, огромное количество псевдособак и зомби, да еще и бандиты, которые объявили, что это их территория. Гок, а когда мы найдем этого старика, что мы с ним сделаем? Ехидно спросил за моей спиной Кощей. За яйца подвесим. Не оборачиваясь, ответил я. А для усиления эффекта яйцу ему что-нибудь споет. И я петь не умею. Гневенно отозвался яйцо. Могу станцевать ейцу. Хочешь делать доброе дело? Ага. Стань гражданином Угандонии. А это как? Угандошься. Мы шли от поста долго, уже несколько часов кряду, но никто даже не заикался о привале. Наконец, когда я сам понял, что пора бы остановиться и передохнуть, поднял голову вверх. Солнце ещё в зените. Я поднял руку с двумя поднятыми вверх пальцами. Группа идущая сзади облегченно вздохнула и побросала рюкзаки. Кощей деловито поставил котелок. Я тоже снял груз, поставил автомат на предохранитель, потом лег и под лучами солнца ненадолго задремал. Я отлить! Нарочито громко крикнул Кощей после нескольких минут готовки. Детектор возьми! Пробормотал я и окончательно погрузился в сон. Поспать не удалось. Меня разбудил крик яйца. Вроде здоровый мужик, орёт как баба. Я открыл глаза и встал. Из ближайших кустов шпалой зверь тащил обугленное тело кощея. Что произошло? заорал я блягим матом. В электро попал, чтоб её. Доложил зверь. Как? Почему? Откуда я знаю? Зашёл в кусты, пара секунд и разряд. Твою мать! Я подскочил к кощею. Проследить не смогли. А я ему что, нянька? И я склонился над товарищем. Все тело покрылось большими красными волдырями, почернело, а в некоторых местах просвечивались прожженные насквозь кости. Живой, я поднял голову к зверю. Он поджал губы, покачал головой. Твою мать! Я поднялся, схватил зверя за грудки. Где ты был? Я минуту назад проверял эти кусты. Невозмутимо сказал зверю. Там аномалиями за милю не пахло. Значит, она из воздуха появилась в одно мгновение? Я не знаю. Зверь отстранился от меня. Может быть, в этом чертовом месте все может быть. Я схватился за голову. Ну не могут аномалии просто так появляться. Во что угодно поверю: в Бога, в дьявола, путешествие во времени. Но только не в такое. А я ведь предупреждал. Донесся тихий дрожащий голос Шпалы. Он нас достанет всех.